Глава 5 Появились новые гости, и Рибапьер, общий любимец, тотчас к ним присоединился. Шталь сделал вид, что и сам как раз хотел от него отойти, так как он ему надоел, но среди новых гостей у него не оказалось знакомых. С равнодушным видом он бродил по наполнявшемуся залу, небрежно и неслышно напевая звук унылой фортепьяно. Более старые гости проходили в голубую гостиную к Александру Андреевичу, который по праву больного не выходил из этой комнаты и не вставал с кресла. Самых почетных гостей еще, впрочем, не было — Они должны были явиться в мальтийской свите императора. Шталь вышел в галерею над парадной лестницей. Оттуда наблюдали съезд гости, очевидно, тоже неуютно чувствовавшие себя в зале и потому иронически настроенные. Съезд был в разгаре. Небольшую сенсацию вызвал приезд Лопухиных. Шталь впервые видел вблизи фаворитку. Ее лицо удивило его обыкновенностью. Ничего особенного, только глаза хороши. Ему почему-то казалось, что император мог полюбить лишь первую красавицу в России. Через минуту после того, как лопухины вошли в зал гваренги, оркестр заиграл вальс. Из галереи кое-кто устремился в зал. Большинство стоявших, над лестницей, осталась, в полголоса разговаривая о Лопухиной. Одни тоже разочарованно спрашивали, что в ней нашел государь. Другие сомневались, действительно ли она любовница Павла Петровича. Он всячески подчеркивал просто дружеский характер их отношений и даже, по слухам, подыскивал для нее жениха. Третьи говорили об огромном влиянии фаворитки. Новый линейный корабль назван «Благодать» в ее честь, так как имя «Анна» значит «благодать» на каком-то языке, не то по-гречески, не то по-еврейски. Строившийся дворец государя у летнего сада приказано выкрасить в цвет перчаток Анны Петровны. Говорили о ней без злобы, Дам среди стоявших на галерее не было, а между мужчинами у этой 17-летней миловидной девочки еще не было врагов. Только один пожилой малоросс-полковник изумленно кивал головою, услышав, что Анна Петровна стоит за войну с Францией. В галерее показался Иванчук, по-прежнему взволнованный, но уже степенный, одетый по последней моде. Он хотел убедиться в том, что на лестнице все обстоит благополучно. Увидев холодно отвернувшегося от его взгляда Шталя, Иванчук поспешно к нему подошел. «Прости, брат, что тогда с тобою не задержался. — Голова идет кругом, — сказал он, пожимая руку Шталю. — Очень ты хорош в мундире». Шталь, смягченный, пожал плечами. «Ты, надеюсь...» «Ничего нынче не ел? Ужин, брат, будет неизобразимый!» — таинственно сказал Иванчук. «Да вот, не хочешь ли пойти со мной?» Он взял шталя под руку и повел его из залы. В соседних с уже открытыми залами помещениях люди накрывали столы дорогими скатертями. Под ужин на тысячу человек были отведены в доме все три столовые — картинные галерея и еще несколько комнат. Иванчук везде все оглядывал хозяйским взглядом, по-видимому, не в первый раз, и отдавал распоряжения, которые прислуга выслушивала молча и угрюмо. Особенно долго задержался он в малой столовой, где должны были ужинать император, великие князья и княгини, эрцгерцог, принцы макленбургские и человек 20 высших сановников. В этой особенно роскошно обставленной комнате, странно освещенной стеклянными шарами, столы были мраморные, на стульях черного дерева лежали одинаковые парчевые подушки, а посуда вся была из чистого золота. Распоряжался в малой столовой мажордом князя, седой итальянец в черном шелковом фраке, в чулках и при шпаге. Он недоброжелательно посмотрел на вошедших, видимо, хотел что-то сказать, но сдержался, и, отвернувшись, продолжал отдавать лакеям распоряжение на ломаном русском языке. Иванчук приблизился к креслу императора, внимательно его осмотрел, сдул какую-то пушинку и поправил перед креслом золотое плато, изображавшее рок изобилия. Затем, столь же заботливо, осмотрел и понюхал, жмурясь, разложенное на мозаичных столиках по углам, душистое куренье. Все было в полном порядке. Иванчук, однако, неодобрительно качал головой. Мажордом смотрел на него с худо скрываемой ненавистью. Шталь хотел взять со стола меню. — Я и так тебе все скажу! — сказал Иванчук, с беспокойством хватая его за руку. «Будет шестьдесят три блюда!» У Строганова бывало и больше, но мы выбрали шестьдесят три по числу букв. «Его Величество Павел Петрович, император и самодержец Всероссийский». «По-моему, не дурная мысль, а?» Заводовский обещал за ужином обратить на это внимание его величество «Не забыл бы он только...» — Да разве кто может съесть шестьдесят три блюда? — с удивлением спросил Шталь. — А чего же? Гость до обеда — соловей, а после обеда — воробей, — ответил Иванчук. — И, ну, и, пожалуй, перышком рад бы воспользоваться, в горле пощекотать. У Строганова всегда дают гостям перышки, но я не велел. По-моему, это гадость. Петухи — другое дело. Для них растоплена баня и поставлена пальсная икра. Могут искупаться в бане, а там опять пить с новой силой. А я тебе скажу, что нынче надо есть. Из закусок ты возьми щеки и селедок. Изумительный, братец, мой вещь, но морока же доложу тебе. На одну тарелку идет больше тысячи сельдей. Из супов Кавардак. Или нет, пожалуй, возьми уху. Очень хороша будет уха. Из кронштадтских ершей. Пирожки до одного бесподобные. Непременно отведай все восемь сортов. Бодрые, нескучные. Повтори. С рыбкой. С живыми картинами. Просто прелесть. Мал золотник да дорог. Что в рот, то спасибо. Без запинки перечислил Иванчук. Затем из серьезных блюд рекомендую «Жаркое императрицы Это, брат, тоже сложная штука. Жаворонка начиняют оливками и кладут в перепелку, понимаешь? Потом перепелку кладут в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна, Коплуна в поросенка, а поросенка жарят особым манером на гвоздике Смешение вкусов, аром описать нельзя. Сам отведаешь, но лучше всего будет, пожалуй, свиная печенка. Только уж извини, брат, ты в картинной ужинаешь, а ее в одну эту комнату и подадут. Павла Петровича любимое блюдо. «Я царскому повару за секрет пятьдесят рублей дал». «Постой», — он посмотрел на часы, — «ну да, сейчас будут резать гречанку». «Кого?» — спросил Шталь. «Свинью. Мы ее полгода кормили грецкими орехами, поили лучшим венгерским вином. Необходимо, видишь ли, свинью зарезать пьяной» и при том недоле, как за час-полтора до сервировки. Тогда печенка много вкуснее. Знаешь что, пойдем-ка со мною на кухню, я тебе все покажу. Они вышли из столовой к большому удовольствию мажордома и направились цепью коридоров по направлению к кухне. По дороге Иванчук сообщал Шталю еще разные подробности о предстоявшем ужине. «К жаркому не забудь взять салат. Соленые персики или лучше ананасы в уксусе. Ты видал когда-нибудь ананасы?» «Помилуй!» — сердито ответил Шталь, раздраженный тем, что Иванчук спросил «видал!» «Это новый фрукт!» — пояснил недоверчиво Иванчук. «Его привозят из Индии. Очень вкусен и с уксусом в салате, и с сахаром на десерт». Из кухонь издали шум. Пахнуло жаром и запахом, невыносимым для сытого человека. Кухни в доме князя Безбородка занимали несколько огромных комнат. В них в этот день, кроме двадцати собственных поваров князя, работало еще много приглашенных со стороны из дворцов и из клубов. Люди в белом платье, с багрово-красными лицами, носились подушным комнатам, рубили, стучали, что-то приносили, что-то подливали, что-то пробовали. Среди них в шелковом кафтане, высоко держа пудренную голову и выпятив на толстом животе белый жилет с цепочкой, неторопливо расхаживал главный шеф кухни князя, мосье Рено. Он не носил ни колпака, ни фартука. Как знаменитые химики, щеголяя своим экспериментальным искусством и точностью работы, не носят фартуков в лаборатории. Впрочем, его дело заключалось лишь в том, чтобы давать идеи. Исполнителями были другие. На цепочке у мосье Рено висел медальон с изображением Людовика XVI, в рамке из черной эмали. Мосье Рено был легитимист, горячо преданный делу бурбонов и искренне сожалевший о старом строе. Но, в отличие от большинства эмигрантов, сильно преувеличивавших свое прежнее богатство, роскошь жизни и почетное положение, в последние годы они уже это делали почти бессознательно, по привычке отдаваясь неистребимой потребности самоутешения и плохо верили друг другу. Мосье Рено охотно рассказывал каждому, как он был сначала поваренком, а затем поваром у самого принца Конде. Несмотря на все потрясения революции, мосье Рено за 10 лет ни разу не усомнился ни в одном из установлений старого порядка. Власть и далекое превосходство над ним принцев, герцогов и графов он очень легко переносил и принимал как самое естественное явление. В революции ему всего обиднее было именно то, что эта власть над ним и социальное превосходство перешли к людям его круга. С Своего прошлого он не скрывал, еще и потому, что как все небездарные и негениальные люди, гордился своей профессией и любил ее. Мосье Рено приветливо встретил гостей и тотчас подвел к серебряному чану кастрюли вместимостью в 10 ведер, в котором варилась уха из кронштадтских ершей. В качестве чисто русского блюда она находилась на ответственности русского повара. Повар этот, Игнат, высокий немолодой человек с красивым нахмуренным лицом, стоял перед Чаном и внимательно наблюдал за жидкостью. Мосье Рено попробовал уху, закрыл глаза и через полминуты кивнул одобрительно головою. — Поздравляю, Игнат. — Хорошо, — сказал он. У Игната, беспокойно следившего за выражением лица мосье Рено, просияли глаза. Лицо его уже не могло стать краснее. — Ну а гречанка? Не пора ли, Игнат? — спросил озабоченно Иванчук. И повторил вопрос по-французски, обращаясь к шефу. — И то пора, — подтвердил Игнат. Мосье Рено кивнул головой, и Игнат вышел. Через минуту из дальней комнаты раздался ни на что другое непохожий крик. Вместе раздирающий и комический визг свиньи, которую режут. Иванчук повел туда упиравшегося шталя. — А, есть любишь! Что за нежности? — говорил он с хитрым видом человека, придумавшего остроумный и неотразимый довод когда они вошли в последнюю из комнат, составлявших помещение кухни, свинья уже была зарезана и дергалась в предсмертных издыханиях. Мальчик сметал шваброй кровь в жёлоб, шедший по краям чуть покатого каменного пола. Дальняя отделённая комната эта специально предназначалась для убоя животных. Повар Игнат, Слегка наклонившись и опираясь руками о бедра, пристально с интересом смотрел на дергавшееся шею и брюха огромного животного. Шталь почувствовал отвращение. Не дожидаясь Иванчука, он поспешно на цыпочках вышел из кухни.